Из этого же цветка египтяне готовили знаменитое в древности благовонное масло – Сузинон, о котором подробно говорится у Гиппократа в его трактате о природе женщины. Немалую роль играла лилия и у римлян, особенно в их празднествах, посвященных богине весны Флоре. Празднества происходили ежегодно в последних числах апреля и представляли собой игрище, где женщины под звуки труп или тавр состязались в борьбе и беге. Победительницы получали в награду венки из цветов и засыпались целым дождем цветов. При поднесении венков появлялась статуя самой богини, украшенная цветами и гирляндами, и покрытая розовым покрывалом. Во время игр в виде лакомства для римской черни разбрасывали горстями горох и бобы. Празднества были основаны возлюбленной римского полководца Помпея Аккой Лауренции, которую за ее необычайную красоту Другой ее поклонник, Цицилий Метел причислил даже к сонму богинь, поставив ее изображение в храм Кастора и Полукса. Кроме статуи богини, цветами на этих празднествах убирались ложи, амфитеатр, арена и места для публики. На все это требовалась такая масса цветов, что их даже искусственно выгоняли к этому времени в парниках и теплицах. Среди цветов главную роль играла роза, но белая лилия служила признаком истинного вкуса. Это был цветок роскоши, цветок изящества, цветок, которым постоянно старались блеснуть богатые патриции и патрицианки, убирая им как себя, так и свои ложи и даже колесницы. Белая лилия считалась у римлян символом надежды – Ее изображение помещалось даже на римских монетах, где сопровождалось словами «Спес попули», «Спес аугуста», «Спес попули романи». Невесту и жениха греки и римляне увенчивали венками из лилий и пшеничных колосьев в знак пожелания чистой и полной изобилия жизни. Лилия чалось также в древнегерманской мифологии и бог грома тор всегда изображал содержащим молнию в правой руке а скипетр увенчаы лилии в левой ей уже древние обитатели помиррании украшались во время празднеств в честь богини весны а благоухающий ее венчик служил в германском сказочном мире волшебным жезлом для аберона и жилище маленьких сказочных созданий эльфов По словам этих сказаний, каждая лилия имеет своего эльфа, который вместе с нею родится и вместе с нею умирает. Венчики цветов служат этим крочным созданием колокольчиками, и качая их, они созывают на молитву своих благочестивых собратьев. Эти молитвенные собрания происходят в поздний вечерний час, когда в садах все стихло и погрузилось в глубокий сон. Тогда один из эльфов бежит к гибкому стеблю лилии и начинает его качать. Колокольчики лилии звонят, и будет своим серебристым звоном сладко спящих эльфов. Крошечные существа просыпаются, вылезают из своих мягких постелек и молча, с важностью, отправляются в венчики лилий, которые служат им в то же время молельнями. Здесь они преклоняют свои колено, складывают набожно ручки и в горячей молитве благодарят Создателя за неспосланные им благо. Помолившись, они также молча спешат назад в свои цветочные люлечки и вскоре опять засыпают в них глубоким, беспечным сном. Но нигде Лилия не имела такого исторического значения, как во Франции, где с ней связаны имена основателя французской монархии Хлодвига, королей Людовика VII, Филиппа III, Франциска I и целая легенда о появлении ее на знамени французских королей. О появлении знаменитых «трех золотых лилий» старинные предания сообщают следующее. Хлодвиг, будучи еще язычником, видя во время сражения при Толбяке, что алеманны, с которыми он вел войну, берут век над его воинами, воскликнул. «Христианский бог, бог, которому поклоняется моя жена Клотильда, дочь короля Хильтерика, христианка, помоги мне одержать победу, я верую в тебя». Тогда внезапно явился ему ангел Божий с ветвью лилии и сказал, чтобы отныне он сделал этот цветок своим оружием и завещал его своим потомкам. В ту же минуту солдат Хлодвига охватило необычайное мужество. С обновленными силами они устремились на врага и обратили его в бегство. В благодарность за это Хлодвиг в 496 году отправился в Реймс и со всеми своими сородичами, франками, их женами и детьми принял святое крещение. С этих пор Лилия становится во Франции эмблемой королевской власти под сенью церкви.